Глава 10 Машины тронулись и за воротами начали выстраиваться в колонну. Если все будет хорошо, то часа через два мы приедем в Покров. Всю дорогу я расспрашивал Юлю о своем прошлом. Знала она не так уж и много, не могла сказать, чем я занимался где работал, но рассказала мне о том, где я жил и о моих друзьях. «У тебя с моим братом была какая-то тайна». Вы часто уходили вместе, возвращались спустя несколько дней, иногда не появлялись неделями. А потом ты пришел один, сказал, что Алексея больше нет, разбился на машине. Это был последний раз, когда ты заходил к нам домой. Мать долго плакала, отец запретил появляться у нас в доме. Я узнала об этом два дня спустя, когда увидел тебя на похоронах, Алексея. Ты стоял в стороне, в окружении каких-то парней в камуфляже со странным символом на рукаве, орлом и звездой. Мне тогда исполнилось 15 А год спустя началась эпидемия. Отец решил уехать из города переждать, пока все успокоится. У нас был дом в деревне километров в стад Владимира Глуш, непролазная. Мать заболела и умерла спустя два месяца. Отец погиб полгода назад, отбивая налет рейдеров на наш поселок. С тех пор я кочую по рукам наркоторговцев. Две недели назад оказалось здесь, нас должны были отправить в Соединенную Европу. Ты сможешь показать на карте, где тебя содержали до того, как ты попала сюда? Во мне проснулся майор ООНК с мечтой о возрождении нормального мира, а значит, работорговцам в нем не место. Она отрицательно мотнула головой. Я знаю, что первое место, в которое меня привезли, в районе Вязников, а потом потеряла след совсем. Я сейчас плохо представляю, где нахожусь, хотя уже день как свободно, ведь я и остальные люди свободны. «Конечно, Юля», — ответил я, — «ради этого мы работаем». В зеркальце заднего вида я заметил смеющиеся глаза лейтенанта. Покров проехали без происшествий. Москвичи хотели было задержать нас, и мы уже настроились на серьезную разборку. Лязгали затворы автоматов, вертелись на турелях корды и АГСы, но подоспели владимирские дружинники во главе с командиром и мигом уладили вопрос. После покрова снова потянулись дикие земли. Два раза нам встречались небольшие караваны, но мне удавалось разъезжаться с ними мирно. Первый — Нижегородский, второй — Ивановский. Один раз уже на подъезде к блокпосту в Ворше нас обстреляли. Но парни были на взводе, ответили огнем такой плотности, что нападавшие, по моим подсчетам, не больше десятка, предпочли отступить. «А что с нами будет?» — спросила Юля, когда мой отряд миновал юревецкий блокпост. «А что ты хочешь?» «Жить, работать, семью?» — ответила она просто. «Все это у тебя обязательно будет», – уверенно заявил я. «Приедем в отдел, вы неторопливо расскажете дознавателям о ваших приключениях. Вас осмотрит доктор. Больным будет оказана помощь. После этого вам сделают новые документы, а дальше вы вольны заниматься, чем хотите». Я лгал ей. Все, что я рассказал, относилось только к ней, остальные, скорее всего, так и останутся рабами только при городе. Так, во всяком случае, было раньше. Может, сейчас что-то доизменится. «А что случилось с теми людьми, которых вы увезли накануне? Ну, с теми, которые фасовали наркотики были похожи на зомби?» «С ними все в порядке», — соврал я, немного побледнев. Ее слова вновь окунули меня в жуткие воспоминания предыдущего дня. Им оказали помощь. «Вы убили их?» — спокойно спросила она. Сил ответить не было, я только кивнул. «Я сразу это поняла. Когда я тебя в первый раз увидела у барака, ты был другим, а когда вернулся, у тебя посидели виски». «Но ты зря мучаешь себя. Ты все сделал правильно. Для них это освобождение, которого некоторые из них ждали месяцами. Вы их похоронили?» Я в это время смотрел на свои посидевшие виски в зеркальце заднего вида. Никто не сказал мне о них, а сам я не заметил. Да и некогда мне было смотреться в зеркала. «Что?» – переспросил я, прослушав предыдущую фразу. «Вы их похоронили?» Я опять нашел в себе силы только кивнуть. «Это хорошо», – сказала она просто. Я видела, как боевики кидали тела умерших фасовщиков собакам, а те рвали их на части. У них в поселке все собаки-людоеды. Я слышал, как вы стреляли в них, когда штурмовали поселок, и молилась, чтобы ни один из зверей не уцелел». «Никто не уцелел. Вы единственный выжившие». «Значит, справедливость есть», — заявил Юля «Как мне тебя звать?» «Зови Власом. Я уже привык к этому имени». В управлении все стояли на ушах. Внизу в холле разгорелся скандал. Родственники погибших бойцов насели на парня из частной охраны, требуя встречи со мной. Не успели мы приехать, кое-как покормить людей в нашей столовой, как к нам пожаловал сам Дмитрий Игоревич. Узнав, что это воевода, бывшие рабы и насель нанес вопросами об их дальнейшей судьбе. «Вы теперь свободные люди», — произнес Дмитрий Игоревич. «Вечером вас отправят в другое место, где вы получите новые документы». После этого мы с ним поспешили ретироваться. Зачем ты их сюда приволок? спросил он, когда мы наконец-то остались одни в моем кабинете. «А куда их девать?» – удивился я. «Надо было связаться со мной, как только в город въехал. У нас для таких случаев существует специальная перевалочная база, на которую установят их личности. Если местные из княжества, по домам распустят, если есть, конечно, куда возвращаться, а если нет, то получат документы и вольные идти на все четыре стороны». «Я не знал». «Не бери в голову, этим займутся мои люди. Сейчас всех соберем и отправим». «Одна просьба. Среди освобожденных есть девушка, Юлия Осипова. Ей необходимо жилье и документы, неплохо бы предоставить работу». «С чего это такая забота?» – удивленно спросил воевода. «Она часть моего прошлого, а у меня от него даже воспоминаний не осталось». «Хорошо, я позабочусь», – кивнул воевода. «Еще что-нибудь?» «Семьям погибших бойцов помощь окажете, да и нам пополнение необходимо». «Ты мне так, дружину обескровишь», – задумчиво произнес он. но и делаю я немало». — Согласен, — кивнул воевода Разрешай набрать 20 человек, а то у тебя даже аналитики воюют. Но легион не трогай, бери из Витязи. — Мне же приходится их заново готовить, там же люди почти сырые. — Готовь и не лезь ко мне с этой чепухой. Теперь о деньгах и трофеях. Сколько взяли на последнем объекте? — Деньгами чуть больше 500 тысяч. Из оружия около 100 калашей и 15 крупняков. Часть стволов сдай в арсенал, а деньги пусти на нужды отряда или положи в банк. Да я так и собирался поступить а то у меня от калашей оружейк просто ломится скоро совсем места не останется мы ими почти не воюем хочу махнуть их и часть тяжелых стволов на 30 варягов и боеприпасы подготовь заявку завтра подпишу за одной машину пришлю твой арсенал подчистить кстати к варягам выпустили подствольные гранатометы отлично мне нужно 50 штук и гранат три сотни с гранатами сейчас напряженку ответил воевода пользуйся теми которые вгС и заряжаешь они подходят. «Вот и ладно. У меня этого добра навалом. Когда следующая операция?» «Да вы что?» – взмолился я. «Еще дома не был. Час как вернулись, а вы меня снова в бой. У меня всего 30 человек, трое из которых ранены. Ладно, не шуми. Отдыхайте, зализывайте раны. Но не затягивайте. Жду от тебя дальнейших разработок. А за девочку твою не беспокойся. У тебя есть комната в общаге. Отдай ей ключи, пусть пользуются. Сделай фотографию, перешли мне. И уже через день девушка получит все необходимые документы». Только не затягивай, то сам знаешь, как такие дружинники попадаются. Она хоть красивая?» «Красивая», — улыбнувшись, вспомнил я лицо Юли. Но жизнь у нее, особенно в последнее время, была не сахар. «А у кого она в последнее время хорошая?» — спросил воевода, стоя в дверях. «Ладно, пойдем, проводишь». Вечером прибыли обещанные воеводы и машины, которые забрали людей на перевалочную базу. В отделе из освобожденных осталась только Юля. Весь личный состав онк собрался в столовой, никто не уехал домой. Мы молча стояли со стаканами водки в руках, немного грамм по сто, а перед нами на столе девять стаканов, накрытых кусочками черного хлеба. «Вчера мы потеряли девять парней», — произнес я. «Они доказали всем и себе, что бойцы особого отдела наркоконтроля самые лучшие. Вечная память Андрею Степану». «Игорю», — продолжил Виктор. «Семена и Кости», — произнес Олег. Никите и Сашку, — добавил Дима, — Петру и Стасу, — присоединился капитан Кузнецов. Вечная память нашим боевым товарищам. Закончил я. Еще минуту мы постояли молча, потом выпили, вспоминали ребята спустя час расползлись по домам. Какое-то необычное чувство поселяется в душе, когда поднимаешь третий тост, будто не погибшего вспоминали, а всех воинов, павших за Русь, Россию, Советский Союз и снова Россию, теперь вот Владимирских дружинников. «Юля, сегодня переночуешь у меня», — сказал я, подходя к девушке, которая сидела в холле послушно ожидала меня. «А завтра уже поедешь в комнату, которую тебе выделило княжество». «А может, сразу туда?» «Во-первых, уже поздно, во-вторых, ключи от комнаты у меня дома. Да и вымыться там негде, и есть нечего, и документов у тебя нет. Так что эту ночь нам придется провести под одной крышей. Или ты меня боишься?» «Да нет, Влад. Ой, извини, Влас, все в порядке, просто я тебя стесню. Ты, наверное, не один живешь». «Об этом не беспокойся. Моя квартира уже как две недели пустует. Я там за последнее время ночевал всего пару раз. Так что ты нисколько меня не стеснишь. Все, поехали. К тому же завтра тебе придется снова заехать в отдел. Нужно сделать тебе фотографию на новые документы. Да и одежду прикупить не помешает. Я знаю, тут один супермаркет работает от заката до рассвета. В магазине я выдал ей 3000 Не экономь, купи то, что нравится. Если надо будет больше, дам еще». А сам, пока она перебирал различные платья, отправился за продуктами. Время далеко за полночь, поэтому пришлось затариться полуфабрикатами, готовить нормальную еду просто не было сил и желания. Юля появилась минут через десять, держа в руках дешевенькое платье и такие же туфельки. «Вот выбрала», – произнесла она, демонстрируя мне покупки, вернула деньги, которых оказалось ровно 2 800. «Нет, так дело не пойдет» заявил я, оставив тележку и, взяв девушку за руку, повел обратно в отдел с одеждой. «Я чем-то могу вам помочь?» – спросила консультант. «Да», – ответил я, – «оденьте девушку по высшему разряду, на цены не смотрите. Все, что необходимо молодой и красивой женщине, поскольку все ее имущество сейчас на ней. Вы поняли меня? Также нужны косметика, фены и прочие женские примочки». «Это будет недешево», – окинув взглядом потрепанный камуфляж и заляпанный грязью берца, заявила консультант. Я же сказала, цени, не беспокойтесь. Хорошо, сказала она и, взяв Юлю под локоть, повела в примерочную. А потом туда потянулись какие-то девушки с коробками и пакетами, часть из которых оставалась в примерочной. Что-то носили обратно, таща взамен новые. Юля появился где-то через час, смущенная в чистых джинсах и топике, в новеньких кроссовках. За ней шли две девушки с тележками, доверхугруженными пакетами и коробками. «Здесь на 18400 заявила старший продавец с сомнением, что у меня есть подобная сумма. «Хорошо», — кивнул я, — «к этому всему нужен вместительный чемодан». «Так вы все это берете?» — удивленно спросила она. «А по-вашему, я просто так потерял полтора часа? Давайте чемодан и пойдемте к кассе». Спустя 20 минут все покупки были перегружены в мою Ниву. «Зачем ты так потратился?» — спросила Юля, когда я с трудом доволок все покупки до квартиры. «Это и меньшее, что я мог для тебя сделать», – отозвался я, пытаясь достать из кармана ключи. «У меня много денег, и я не знаю, куда мне их тратить. Машина есть, квартира есть, она полностью обставлена и укомплектована техникой. Так зачем они мне? А так я сделал тебя немного счастливой. Проходи». Отступая от двери и пропуская ее вперед, пригласил я. Она смело сделала несколько шагов в большую прихожую, осмотрелась, потом вспомнила, что позади нее стоит ослик, груженный ее вещами, и дала войти мне. «Ванная там», — указал я на дверь. «Прямо кухня, эта дверь ведет в комнату. Чувствую себя как дома», — сказал я традиционную фразу, не разуваясь, прошел в комнату и сбросил покупки на диван. «Можно мне в ванную?» — раздался ее голос с кухни. «Не можно, а нужно!» — крикнул я в ответ, снимая с плеча варяг и закрывая его вооруженный сейф. Валькирия осталась в подмышечной кобуре, которую я повесил на стул. Юля порылась в купленных вещах и, схватив два пакета, убежала в ванную. Я же отправилась на кухню, где забросил в микроволновую печь пару пиц быстрого приготовления и поставил на огонь чайник. Она появилась минут через тридцать, пиццы успели остыть, чайник пришлось ставить заново. На голове полотенце, на плечах халатик. Полгода нормально не мылась. Садясь за стол, произнесла она. «У тебя выпить есть? Вино, коньяк?» «Коньяк», — немного подумав, решила она. «Если, конечно, можно». «Можно?» — улыбнувшись, ответил я, открывая шкафчик и доставая пару коньячных рюмок и бутылку французского коньяка, купленную еще на новоселье. «А сигареты?» Я достал из кармана пачку и придвинул ей пепельницу. Она прикурила, затянулась и в блаженство и закрыла глаза. Мы просидели за столом до четырех часов утра, пили, ели, разговаривали. Она рассказала мне о прошлом, как жила после эпидемии, о своем брате, обо мне. А потом она заснула, так и не закончив фразы. «А я в тебя еще тогда в...» Я разобрал диван. Аккуратно, чтобы не разбудить, перенес ее, снял халатик, укрыл одеялом. Сам лег на полу. «Мы что, с тобой вчера выпили бутылку коньяка на двоих?» Не веря, глядя на немытую посуду, спросила она. «Ага, мы вчера слегка увлеклись. Ладно, я в душах, тебе просьба, если не сложно, поставь чайник». Пока я мылся, она умудрилась не только поставить чайник и сделать кофе ну и перемыть всю посуду, настрогать бутербродов и изготовить яичницу. Вот, держи это ключи от твоей комнаты в бывшем общежитии. Я тебе дам денег, хватит на первое время. Сейчас заскочим в отдел, я сделаю фотографию, а потом отвезу тебя. Спасибо тебе, немного с грустью, сказала она. Никто не заботился обо мне с тех пор, как умерла мама. Отец занимался делами поселка, ему было не до меня. А тебе я благодарна. Она говорила это с улыбкой, а в серых глазах, словно в море, плескалась грусть. Уже через три часа Юля стояла в дверях комнаты с номером 820 и рассматривала свое новое жилище. «Все хорошо», — произнесла она, — «здесь мило, вот только дверь». И поглядел на изрешоченную автоматными пулями дверь с едва работающим замком. «Не проблема», — отозвался я, доставая сотовый и набирая номер Виктора. «Алло», — раздался в трубке его запыхавшийся голос. Фоном слышались удары и устрашающие крики, видимо, он был в тренировочном зале. «Витя, у нас еще работают строители?» «Да, они заканчивают оборудование казармы». Пришли мне пару человек со всем необходимым инструментом и материалом. Нужны обои, да и дверь не помешает сменить. Короче, сам сообрази, нужно комнату отделать примерно 5 на 6 «Зачем? Это у тебя же в квартире все в порядке». «Не задавай глупых вопросов. Это та комната, которую мне выделили, когда из больницы вышла. Адрес помнишь?» «Да, минут через сорок будем», — отозвался лейтенант и повесил трубку. Он приехал минут через 30 привез с собой троих рабочих, которые тут же приступили к экстренному ремонту. «Нам пора», — подойдя к Юлии, произнес я. «Как закончится, позвони мне с поста охрану внизу, я пришлю за ними машину. Думаю, твои документы будут готовы уже завтра. Вот тут продукты», — указывая на объемный пакет, сказал я. «Мой совет, пока я не привезу тебе твой новый паспорт, не выходи из здания». «Спасибо за все, Влас. Заезжай, когда захочешь» произнесла она, быстро поцеловав меня в щеку, ушла в комнату. «Она преобразилась», — произнес Виктор. «Думаю, у вас все будет хорошо, милая девушка». «Лейтенант, давай двигать управление, а то дело не в проворот». Виктор кивнул и сел за руль своей Нивы. Документы Юлии пришли уже к вечеру, как раз, когда она позвонила и сказала, что строители закончили косметический ремонт. Я решил лично съездить к ней, отвести паспорт и забрать отделочников. Надо сказать, что мужики постарались и сделали все добротно и качественно. Новенькая дверь под дерево. На самом деле металл, обделанный пластиком. Обои неброские, выкрашены в светло-оранжевый цвет. Нужно мебель поменять. Глядя на качающийся стол, и единственный стол произнес я. Да и шкаф тебе не помешает. Спасибо, ответила она. Но пока и так сойдет. Буду работать, поменяю. Как знаешь. Ладно, мне пора. Вот, держи, твой новый паспорт. Завтра же сходи на биржу труда, встань на учетку. Ты что делать умеешь?» Она на секунду замялась. «Я у отца хозяйство вела, я больше сельский житель. На компьютере работаешь?» «Глаз, я последний раз компьютер видел еще до эпидемии». «Ничего, это как на велосипеде кататься. Два дня и снова будешь Клаву топтать, как ни в чем не бывало. Я попытаюсь подыскать тебе место, но и ты ищи. Мне пора в отдел, у меня работа не в проворот. Нужно людей подбирать, заявлений более чем достаточно, но отгодятся не все». «Конечно, езжай». Целую меня в щеку, произнесла Юля. Я уже не маленькая девочка, позабочусь о себе как-нибудь. Место я и все же нашел, с этим помогли Виктор и Николай Кузнецов, устроив Юлю в Витязь оформлять документы. У меня же всю следующую неделю забот было выше крыши. Новое пополнение необходимо готовить по нашим методикам, да и старикам нельзя давать слишком больших передышек. Поэтому почти весь личный состав ОНК отправился на тренировочную базу. В отделе осталось дежурное звено, так мы условились называть «пятерки бойцов», которая менялась каждый день. С новичками возились капитаны. Я же в сопровождении двух бойцов мотался по всему княжеству, собирая информацию на различные банды, которых только за неделю насчитал больше трех десятков. Сфера их интересов варьировалась от нападения на караваны до захвата людей, не как рабов, а исключительно в гастрономических целях. Совершенно случайно удалось обнаружить два тайника с наркотой, Правда, местные, которые на них указали, сказали, что с того времени, как начались боевые действия на границе с Рязанским княжеством, у тайников никого не было. Да и схроны не очень большие. В одном 12 килограмм героина, в другом 5 кВ, какой-то синтетической дряни синего цвета. «Глаз, немедленно возвращайся в город», — донесся из рации голос Олега глюдкова «Почему такая срочность, капитан? Мы обнаружили тайник, надо его зачистить». «Князя убили». Только что его машины джип охраны были расстреляны, потом их забросали гранатами. «Понял тебя, приедем как можно быстрее», — переваривая полученную информацию, произнес я. «Все звенья на базу, ОНК переводится на казарменное положение, что в городе?» Комендантский час. Витязь в полном составе вышел на улицы, город вымер, блокпосты усилены. план капитан, едем, жди. Сергей, брось схрон пару гранат». «Уже!» — зажимая уши, присев возле двери землянку, отозвался он. Дважды бухнуло, крыша, взлетев метров на пять вверх, рассыпалась на составляющие. «Все, быстро в машину, гони, насколько это возможно, мы должны быть в городе через 40 минут». «Командир, это нереально, дорога полное дерьмо. Нам потребуется как минимум час», — отозвался мой водитель, запуская двигатель. «У тебя 40 минут». Не вступая в дальнейшую дискуссию, холодно произнес я. «Серега, я знаю, ты можешь», — произнес Ратмир, недавно прибывший в наш отдел, усаживаясь назад и передергивая затвор. Сергей скептически посмотрел на дорогу, тяжело вздохнул и вдавил педаль газа в пол. «Как будто на пожар спешим», — пробубнил он себе под нос. «Князя уже нет. Куда летим?» Но, заметив мой взгляд, он перестал бормотать и еще крепче сжал руль. К Владимиру мы подъехали через 38 минут. На блокпосту нас ненадолго задержали, проверяя удостоверение. Я же с удивлением рассматривал два танка Т-90, взятых из резерва для усиления поста. Когда мы с утра уезжали, здесь стоял только старенький БТР. «Нападавших задержали?» — спросил я у лейтенанта, пристально изучающего мои документы. «Нет, их уничтожили охранники князя, которые ехали во второй машине». «Кто они?» «Охранники?» — посмотрев, как на идиота, спросил лейтенант. «Нет, нападавшие». «А бог их знает», — отозвался тот. «Одеты в гражданку, машину купили в городе, откуда приехали, неизвестно». У одного нашли карту, на которой были помечены все посты, маршруты патрулирования. На обороте заметки по отделам, численность, вооружение и прочая необходимая информация. Что сейчас в городе творится? Вымер. На улицах, кроме витязи, не души. Из города можно выехать только с бумагой, на которой стоит личная подпись воеводы. А ты тот самый майор, про которого молва ходит, что он заговоренный? Не слышал такого, удивлён, произнёс я, но приятно. Да ладно, произнёс лейтенант. У ОНК чуть больше месяца от наркоты в городе остались одни воспоминания. Недавно полковник, что командует Витязем, сказал, что, мол, если бы все так работали, то княжество стало бы самым сильным из всех. А он мужик грамотный, при гробовом служил на совесть, а не карьеру делал, поэтому сидел в майорах. Я кое-что слышал о новом командире Витязи. Таких уважают и друзья, и враги. Я, правда, с ним еще не встречался, хотя он уже как две недели полковничьи погоны носит. Надо будет навестить да познакомиться. «Можете ехать», — произнес лейтенант, протягивая мне документы. «Удачи!» «И тебе, синего неба над головой», — отшутился я. Через 15 минут мы были в отделе. тащ майор, едва я перешагнул порог приемной», — произнесла Аня. «Вас спрашивал Дмитрий Игоревич. Просил, как только появитесь, приехать к нему». «Хорошо, сейчас позвоню и все выясню». Проходя к себе в кабинет, произнес я. «Ты на месте?» «Место здравствуй», — услышала я, как только набрал его номер. «Только что вошел. Как это произошло?» Не по телефону, жду у себя через полчаса. На бегу заскочив в столовую, перехватив тарелку борща, я узнал последние новости. «Обстреляли нас, когда от Петровича возвращались», — доложил Олег. «Там, где раньше Нижняя Дуброва была». «Раненые, убитые есть?» «Нет, бог миловал», — невесело отозвался он. Виктор лоб оцарапал, но ну не сильно. Док сказал, что даже зашивать не надо. «Кто? Узнал?» «Нет, они из гранатомета шарахнули сразу отошли. Их машин неподалеку поджидала». Не нравится мне все это. Князя завалили, воевода теперь из приказа носу не высунет». «Еще бы», — отозвался Николай, который тоже сидел за столом ком состава «Он должен был князя сопровождать, но что-то в последний миг не заладилось. Они договорились, что воевода потом подъедет. Я думаю, это рязанцы». «Они родимые, но прямых доказательств нет», — задумчиво произнес Олег. «Обычным служакам не сообщили, а нам по секрету шепнули, что работали наемные убийцы кощее «А это еще кто?» Решился я на вопрос, все-таки в новом мире не до конца освоился и многого не знаю. «Есть такой клан наемных убийц», — пояснил мне Николай. Основал его бывший спецназовец по кличке Кощей. У них у каждого на плече череп выжжен, как клеймо. Не всякому княжеству по карману нанять стрелков Кощей, а тут целых пятеро. Да и убийство у князя — дело неслыханное. Последний раз такое было лет пять назад, когда завалили князя Архангельского». Но тогда большая война у них с питерцами вышла. Так вот, Кощей собрал мальчишек и обучил их. У него небольшая армия стволов 600. База постоянная есть, но никто не ни сном, ни духом, где она. Зато в каждом княжестве у него контора. Конечно, небольшими буквами над входом клан Кощей, так фирма охраны Вот и все. Остальное на уровне легенд. Но работали стрелки не из нашего города. «Ладно, парни, приедут воеводы, разберемся». «А сейчас мне пора. Никого не распускать и на всякий случай быть готовым к выступлению. Всё ясно? Дверь запереть, выставить усиленные караулы. Не нравится мне этот выстрел из гранатомёта. Всё, бдите, а я поехал». «Влас, возьми с собой звено, так на всякий случай», — предложил Олег. «Возьми, хуже не будет», — поддержал его Николай. «Чёрт с вами, заботливые вы мои. Скажите Виктору, пусть собирается». Через пять минут две Нивы онк вырулили со двора бывшего банка, затем борделя, а теперь особого отдела наркоконтроля. Дорога была пуста. Несколько машин Витязя, встреченные нами, не в счет. Смерть князя происшествия, не укладывающаяся в рамки обычного события. Город замер в ожидании бури. То, что она будет, никто не сомневался. Все только гадали, сумеет ли воевода, второй человек в княжестве, удержать его от гибели. «Власно, приехали» тронув меня за плечо, произнес Виктор. Машины заезжали во двор здания службы безопасности княжества. Вместо обычного охранника в будочке нас встретил БТР и десяток крепких парней, упакованных по самые уши. «Господин майор, вам придется сдать оружие», произнес старший. При этом я заметил, что башня БТР повернулась в нашу сторону, а наводчик взял на прицел наши Нивы. «Хорошо, но я оставлю его у своих людей». «Как вам будет угодно», – не обостряя ситуацию, ответил старший. Сняв с плеча варяк расстегнув пояс с кобурой, я передал его подошедшему Виктору и вошел в здание. Впервые за все время я увидел здесь больше пяти человек. В поле, где раньше было тихо и прохладно, стоял неимоверный шум. Десятки людей разбирали оружие облачались в комплекты индивидуальной защиты. Все бегали, суетились, создавая тем самым диссонанс в окружающей обстановке. Здание, которое должно напоминать нерушимый монолит, превратилось в хрупкий муравейник. «Ставец майор, вас ждет Дмитрий Игоревич», — напомнил мне провожатый, представлены ко мне старшим внешней охраны «Веди», — отдавая ему инициативу, — произнес я. Тут кивнул и пошел к лифту, я тронулся следом. Суета, охватившая первый этаж, оказалась заразной. На этаже, где находился кабинет воеводы, меня встретили сразу четыре лба в кольчугах с автоматами наперевес. За их спинами двое тащили старый тяжеленный утёс на треноге по направлению к окну. В одном из шкафов я узнал личного охранника воеводы. «Ну что, к войне готовитесь?» – спросил я, пока мы шли к кабинету. «Это профилактические меры», – ответил безымянный шкаф. Я только хмыкнул. Похоже, Дмитрий Игоревич просто запаниковал, превратившись в умного поросёнка из сказки, который говорил «Дом поросёнка должен быть крепостью», а потом вместе с братьями распевал «Нам не страшен серый волк». До него никак не доходило, что волк будет ждать его на улице, когда тот рано или поздно выйдет. В приемной, помимо секретарши, обнаружился еще один тяжеловооруженный лоб. «Проходите, господин майор», — сказала она, — «вас ждут». Я толкнул дверь и вошел. Впервые я видел деятельного воеводу в таком состоянии. Он сидел за столом, облокотившись на него, поддерживая голову руками. Его глаза были закрыты, а на столе, не переставая, звонили телефоны впервые меня встретил неженый феликс а уставший человек он открыл глаза на звук открывшейся двери и взглядом указал мне на кресло спасибо что так быстро приехал устало шевеля губами произнес он все так плохо даже хуже чем может казаться у нас есть неделя потом все окрестные княжества двинут сюда войска в надежде присоединить нас мы слишком лакомый кусок за неделю можно успеть много дипломатично заметил я например устало спросил вывода Например, выбрать князя. И кто же это будет?» – поинтересовался воевода. «Вы?» Какое-то время он молчал. Тишина стояла, как на кладбище. А дальше он сделал паузу и нехотя продолжил. «Ну, объявлю я себя князем, все-таки и правая, и левая рука скольда А потом что?» «А потом будут новые союзы. Москва нас поддержит, ей выгодно иметь под боком именно нас, а не ивановцев или рязанцев». На худой конец они бы согласились с ярославцами, но у тех сил не хватит, у них у самих вела текущая война с Ивановским княжеством. К тому же все военные формирования вас поддержат. А когда во главе княжества станет сильный князь, опирающийся на войска, тогда и конкуренты быстро увянут. А если пойдут войной, то им самим не поздоровится. Захватить можно только то, что не имеет хозяина, а в княжестве он будет и довольно сильный. «Ты и правда в это веришь?» – спросил воевода. Я услышал в этом вопросе проблеск надежды и уверенно кивнул головой. Может, и прав. В любом случае, хуже не будет. И решительным рывком снял трубку с телефона. «Что?» — рыкнул он. «Я знаю, что князь погиб. Да и это мне известно. Завтра все узнаете. Отставить панику. Княжество живет. Что значит, кто будет у руля? Я же сказал, завтра все узнаете». После этого напустил трубку на рычаги, едва не разбив телефон. Потом поднял трубку с другого трещавшего аппарата, разговор повторился почти дословно. Вскоре четыре телефона на его столе из пяти замолчали. «Слушай, ты прав, начало положено. Незаменимых нет. Княжество живет. Завтра я выступлю перед людьми с объявлением воли князя. наверно ты не в курсе, да и откуда тебе знать, но Аскольд назвал меня своим преемником в случае чего. Завещание легло мне на стол минут за двадцать до твоего прихода. А теперь слушай приказ. Мне его отдать больше некому, да и вряд ли кто справится». «В городе еще существует контора Кощея, ее нужно нейтрализовать до завтрашнего утра. Крутись как хочешь, но они все должны лежать под могильным камешком. Задание понятно?» «Все ясно», — произнес я, вставая, потом добавил, «князь» и поклонился. Он поднялся и подошел ко мне. «Я, может, и князь», — произнес он, протягивая руку. «Но вот ты точно не холоп». «Спасибо, Дмитрий Игоревич. Думаю, мне нужно торопиться», — ответил я, пожимая его руку. Иди, и помни, я никогда не забываю то, что для меня сделали.